Глава 36 На работе меня посещают дикие мысли. Вот приеду домой, сделаю уборку, напеку пирогов, наглажу мужу рубашек. Пришла, поела, ну, слава богу, отпустила с подвигами. Анекдот из интернета. Обед прошел, относительно спокойно. Правда, я практически не заметила, что ела. «Тебе бумагу дай, ты и ее проглотишь», — проворчал Арсан, уязвленный отсутствием у меня интереса к его поварским способностям. «Прости», — покаянно вздохнула я. «Но какой из меня некромант? Я же ничего не умею. И для учебы не подхожу по возрасту. Вот зачем все это затевать? Чтобы ты однажды, разозлившись, не подняла ближайшее кладбище, а затем не свалилась полумертвая», — ответила Линда. Сидевший неподалеку от меня. А если и смогу кого поднять, то не больше пары скелетов. Особенно когда слишком разозлишься, хмыкнул Ларс. Себе-то не ври. Я согласен с Линдой. Тебе нужно учиться контролировать свою силу. И идти туда же, предатели! И, конечно же, после подобных наставлений на встречу с Аурелией, я шла хмурая и злая, когда нужно было когда был подходящий возраст, когда мой ум был гибче. В общем, гораздо раньше. Вот тогда отец старательно делал вид, что никакого дара у меня не имеется. А теперь, когда у меня уже совсем другие планы на жизнь, внезапно оказалось, что нужно учиться, да причем не только теории, но и практики. Не коксись, тебе не идет, насмешливо фыркнула Аурелия, когда мы столкнулись с ней в холле. Взмах рукой. И вот уж мы на полигоне. Крытой площадке, на которой можно было бы при желании разместить парочку императорских дворцов. И еще немного места останется. Полигон был надежно защищен от вмешательства и снаружи, и изнутри. А потому можно не бояться, что что-то, произошедшее здесь, проявится вне его стен. «Покажи свои умения!» Вслед за этим последовал приказ. Я невесело хмыкнула про себя и с трудом припомнила заклинание вызова нежити. Произнесла так, как учил дед, со всеми ударениями, и вполне естественно, что оно и не подумало сработать. Следом не сработало воскрешение мертвецов. Возможно, потому что никаких мертвецов в округе не наблюдалось. Витка! прогремел возле моего уха недовольный голос деда, и мы с Аурелией синхронно вздрогнули. Хватит позорить мои седины. Я тебе что сегодня обещал. Послушайте, многоуважаемый, начала была Аурелия. И, конечно же, дед крайне невежливо перебил ее. Обязательно послушаю. Вот закончу воспитывать собственную внучку и послушаю. Витка, я с кем разговариваю? Деда! Многоуважаемый, в ответ что-то громкое, неразборчивое. То ли заклинание, то ли ругательство. И сразу же после этого многочисленное воинство скелетов, восставшее практически прямо перед нашим с Аурелией носом. Когда на тебя бодрым шагом надвигаются кости, чужие, без куска плоти, без искры разума в пустых глазницах черепов, ты или убегаешь как можно быстрее, или всеми силами пытаешься уничтожить агрессора. Мы с Аурелией. Попытались сделать второе. Но вот именно, что только попытались. Что ее, что мое заклинание. Рикошетом отразились от отполированных временем костей ближайших скелетов и полетели назад, к своим хозяевам. Мы благоразумно пригнулись. Заклинания долетели до определенной точки, отразились от нее и полетели по второму кругу в упорно двигавшихся костяных чудовищ с тем же успехом. Блин! Мы с Аурелией снова пригнулись. Она за несколько секунд сформировала на ладунях и бросила в скелеты какой-то ярко огненный шар, и он, конечно же, не причинил этой костяной банде ни малейшего вреда. Говорят, во время стресса в некоторых живых существах: просыпается второе дыхание. Не знаю, какое дыхание проснулось во мне, но из глубин памяти внезапно всплыло какое-то древнее заклинание, которому обучал меня. «Подростка, десяти лет от роду. Моя прапрапра Мать-деда». Она уверяла, что это мощное заклинание способно разрушить все на свете. Вот его я и применила, уверенная, что скелеты после него рассыплются в прах. Вместо этого на всех скелетах внезапно вспыхнул огонь. Ярко-красный, обжигающий, слепящий глаза, но не приносящий, живности деда и малейшего вреда. Если я тут помру от перенапряжения, наследников будешь ждать от Стивена. Не выдержал я, понимая, что еще чуть-чуть и нам с Аурелией придется спасаться бегством. Гомерический хохот. И скелеты исчезли. Сами собой. Словно их и не было. Слабачки! Фыркнул дед, снова появляясь перед нами с Аурелией он выглядел чересчур довольным, как будто только что выиграл в лотерее миллион золотыми монетами. А всего-то и нужно было, что добавить в колдовство, крупицу потусторонней силы, и ни одна из вас не сумела справиться с подобным творением. Может, потому что нас нет? На той стороне, огрызнулась я, сильно желая развеять деда, насовсем, чтобы не умничал. Это вас не оправдывает». «Отрезал явно довольный собой дед. Вы обязаны были продумать все возможности. Он всегда такой активный», — поинтересовалась молчавшая до того времени Аурелия. «Обычно еще активней», — буркнул я. Дед громогласно расхохотался. «Вот уж кто точно радовался жизни».